«Имеет ли это отношение к вашей непростой магии?» – жестко спросил король. «Имеет». Не стал кривить душой Юрий. «Самое непосредственное отношение. Возможно, там скрыта заброшенная база, э, заброшенный подземный лагерь. Народы, которые разбираются в магии и науке, гораздо лучше, чем мы. Мои правители послали меня узнать, действительно ли там что-нибудь кроется, или это все неправда, Ваше Величество. «Поверьте, я рассказал вам все как есть». Причем добровольно и без принуждения. Я открыт и готов к сотрудничеству. «Я это оценил», – буркнул король, – «и только сейчас медленно опустился назад в кресло. Черт возьми, наши фамильные секреты известны уже далеко за пределами Донкартена. Юрий шевело. прежде чем мы будем говорить дальше, ты должен рассказать мне без утайки, откуда тебе известно, что под замком Барнига откроется нечто, нечто доселе неопознанное». «А оно там кроется?» Вопросом на вопрос ответил Юрий. «Действительно кроется?» «Не знаю», – машинально сказал король, но, осознав, что теряет инициативу, выпрямился в кресле и насупился. «Ты не ответил», – напомнил он. «Все просто, Ваше Величество, мы нашли карту. Старую-старую карту, которая недвусмысленно показала на это место. Только замка Барнигат на этой карте нет и в помине, и города никакого нет». Вот мы и решили, что замок с городом возникли уже позднее. Карта при тебе? Нет, Ваше Величество. В карте указано, что именно кроется под замком. Нет, не указано. Но дело в том, что карта это не просто лист бумаги или кожи с нанесенным рисунком. Нет. Карта магическая. Она рисует весь ваш мир и выделяет единственное место на этом мире. Место, где теперь стоит этот замок. Король быстро переглянулся с советниками. Во время короткого безмолвного диалога Юрий снова наскоро оценил ситуацию. Мозги от интенсивной работы плавились, чуть ли не в буквальном смысле. Юрий ощутил, что у него повысилась температура, минимум на полградуса. Анализ заставлял сделать вывод, что королю его приближенным также известно, что под замком прячется некая тайна. Но ни о природе этой тайны, ни даже о точном местонахождении им ничего не известно. Вероятно, барнигаты уже предпринимали попытки отыскать чужую базу, полагая, что ищут сокровища предков или чьи-нибудь сокровища. Средневековые аристократы всегда ищут сокровища. Но все эти попытки закончились ничем, тайна осталась тайной. Барнигаты ничего не нашли, в том числе не нашли и доказательств ошибочности своих убеждений. В этом случае у Юрия открывались неплохие шансы выполнить задание. Договориться с королем или на худой конец удрать и просканировать подвалы, а если придется то или и породу под дворцом-замком, он всяко сумеет. Но оставалось одно «но». Юрий Шевела, пеломенский разведчик, страшно не любил терять подчиненных. Поэтому ему сначала нужно было вытащить Романа Матвеева, а заодно и сержанта Берковича со вторым близнецом, а потом уж сканировать подземелье. И на его месте так поступил бы любой разведчик. потому что задания придумывают генералы, а исполняют солдаты и офицеры в невысоких чинах, и у всех свои законы и свои понятия о чести.